Глава 13. Навсегда из глаз моих сверкающих угрозой изгнали сострадание та вражда и тот раздор, что вызван недавно жестокостью, с которой поступил ваш государь с почтенными купцами, с отчечами нашими, когда их денег не имевших, чтоб за выкуп свой заплатить, заставил кровью он запечатлеть жестокие законы его страны. Шекспир. Комедия ошибок. Едва заря начала показываться на далёком горизонте, как Артур встал, чтобы сделать нужные приготовления к отъезду, который, как решено было ночью, был назначен за 2 часа до отправления бидермана и его спутников из развалившегося графслустского замка. Ему не трудно было отыскать тщательно увязанные тюки с пожитками его отца между беспорядочными связками багажа, принадлежавшего швейцарцам. Первые были уложены со всей аккуратностью людей, привыкших к дальним и опасным путешествиям, а последние с грубой небрежностью поселян, редко оставлявших свои жилища и вовсе не привыкших быть в дороге. Один из слуг Бидермана помогал Артуру укладываться и переносить отцовские вещи на лошака. принадлежащего длиннобородому швиццкому депутату. От него он получил также некоторые сведения о дороге из графслуста в Лаферет, которая была слишком равна и пряма для того, чтобы они могли на ней заблудиться, как это случилось с ними в швейцарских горах. Окончив все сборы, Артур разбудил отца и уведомил его, что всё готово. Тогда он отошёл к камину, между тем как отец его По ежедневному своему обычаю прочёл молитву к святому Юлиану, покровителю путешественников, и оделся по-дорожному. Неудивительным покажется, что пока отец исполнял набожный обряд и собирался в дорогу, Артур, озабоченный всем тем, что он недавно слышал об Анне Гейерштейнской и занятый воспоминаниями о приключениях прошедшей ночи, устремил глаза на дверь комнаты, в которую скрылась молодая девушка. когда он её в последний раз видел. Его сильно интересовал вопрос: был ли этот бледный, но прекрасный призрак, несколько раз таким чудесным образом являвшийся перед ним, просто олицетворившейся мечтой его собственного воображения или живое существо? Любопытство его на этот счёт было так сильно, что взгляд его, казалось, силился проникнуть сквозь дверь и стену в комнату спящей красавицы. чтобы открыть в глазах её и на щеках какие-нибудь признаки того, что она провела без сна целую ночь. На этом доказательстве хотел основываться Рудольф, думал Артур. И Рудольф один будет иметь случай сделать это наблюдение. Кто знает, какую пользу он может извлечь для себя из того, что я открыл ему об этом милом сердце. И что она должна будет подумать обо мне, кроме того, что сочтёт меня легкомысленным болтуном, с которым не может случиться ничего особенного без того, чтобы он не пересказал всего первому встречному. Я бы желал, чтобы язык мой онемел прежде, чем я сказал одно слово этому хитрому и гордому хвостуну. По всей вероятности, я никогда уж её не увижу, и следовательно, никогда не узнаю настоящего истолкования тайны её окружающий но мысль, что моя нескромность может поставить её в зависимость от этого неотёсанного мужика, будет всю жизнь меня мучить. В этот момент голос отца вывел Артура из задумчивости. Что ж, сын мой, проснулся ли ты или ещё стоишь спишь от усталости после ночной твоей службы? Нет, э, э, отвечал Артур, вдруг опомнившись. Я только задремал, но свежий утренний воздух скоро это разгонит. пройдя осторожно между спящими людьми до дверей комнаты, старый филипсон остановился, обернулся назад и взглянув на соломенное ложе, на котором первые лучи восходящего солнца освещали покоившегося бидермана и неразлучного его седовласого товарища, невольно произнёс прощальное приветствие. прости, о лице творения старинной честности и прямодушия. прости, благородный арнольд. прости, душа. исполненная искренности и правосудия, не знающая ни трусости, ни корыстолюбия, ни обмана. Прости, подумал сын его. Милейшая и откровеннейшая, но между тем таинственнейшая из женщин. Но это прощание, конечно, не было выражено подобно прощанию его отца вслух сказанными словами. Они вскоре вышли за ворота, Прислуживающий им швейцарец был щедро награждён и отослан с поручением повторить всевозможные приветствия и признательность Бидерману от его английских гостей и сказать ему, что они надеются скоро опять увидеться с ним в Бургундии. Затем Артур, взяв за узду лошака, повёл его тихим шагом вперёд, между тем как отец шёл подле него. Через несколько минут молчания старик сказал сыну: Я очень опасаюсь, что мы больше не увидим почтенного Арнольда. Молодые люди его сопровождающие ищут только случая обидеться, а герцог Бургунский, верно, не упустит доставить им этот случай. И мир, который этот прекрасный человек желает исходатайствовать в своей родине, будет нарушен прежде, чем он успеет представиться герцогу. Но даже если бы этого и не случилось, То согласится ли самый гордый из европейских государрей слышать укор эмищан и мужиков, потому что Карл Бургундский именно так называет наших приятелей, с которыми мы только что расстались. На этот вопрос легко отвечать. Война пагубная для всех, которые примут в ней участие, кроме Людовика, короля французского, конечно, возгорится. И страшна будет встреча бургундской конницы с этими железными горцами. которые так часто разбивали австрийских дворян. Я так убеждён в истине ваших слов, батюшка, что даже полагаю, что мир будет нарушен не далее, как сегодня же. Я уже надел панцирь на случай какой-нибудь неприятной встречи между граф Слустом и Ляфретом. Мне бы очень хотелось, чтобы вы приняли эту же предосторожность. Это не замедлит нашего путешествия, и признаюсь вам, что я, по крайней мере, буду гораздо спокойнее, если вы это сделаете. Понимаю тебя, сын мой. Но я мирный путешественник во владениях герцога Бургунского, и не хочу думать, что там, где развиваются его знамёна, я должен опасаться разбойников, как будто где-то в Палестине. Что касается буйства его солдат и притеснений, которые они себе позволяют, то мне не нужно говорить тебе. что при наших обстоятельствах мы должны покориться им без досады и без ропота. Оставив наших двух путешественников, медленно приближающихся к Лаферету, я должен перенести моих читателей к восточным воротам этого небольшого городка, который, стоя на холме, возвышался над всеми окрестностями Базеля. По настоящему он не принадлежал к владениям герцога Бургунского, но был отдан ему в залог значительной суммы денег, взятой у Карла взаймообразно австрийским императором Сигизмундом, которому принадлежало право владения этим городом. Но местоположение его представляло такое удобство для стеснения швейцарской торговли и для угнетения ненавидимых Карлом жителей Гельвеции, что герцог Бургуннский не стал бы и слушать никаких предложений о выкупе. как бы ни были они справедливы и выгодны, и ни за что не согласился бы возвратить императору Лафрет передовую крепость, столь важную для удовлетворения его ненависти. Положение этого небольшого городка было само по себе довольно сильно, но укрепления его окружающие вряд ли могли бы противостоять ничайенному нападению и вовсе не были способны выдержать продолжительную осаду. Утренние лучи уже более часа озаряли церковную колокольню. Когда высокий худощавый пожилых лет человек, закутавшись в спальный халат, подпоясанный широкой портупеей, на которой с левой стороны висел меч, а с правой кинжал, приблизился к укреплённым восточным воротам. На шляпе его развивалось перо, которое так же, как и заменяющий его иногда лисий хвост, были во всей Германии дворянскими знаками отличия. Небольшой отряд солдат, который был тут на страже в прошедшую ночь, ставят часовых и посылая дозоры, вскинул ружья при появлении этого человека и выстроился, как следует караулу отдающему честь начальнику. Наружность Арчибальда фон Гагенбаха, так как это был сам комендант крепости, показывала ту угрюмость и свои нравы, которые всегда сопровождают утренние часы хворого распутника. Голова его тряслась, пульс бился как в лихорадке, а щёки были бледны. Признаки, возвещающие, что по своему обыкновению он провёл ночь за добрыми бутылками. Судя по поспешности, с которой солдаты бросились на места свои, и по молчанию, мгновенно царившемуся между ними, казалось, что они привыкли ожидать и боятся гнева его в таких случаях. Он бросил на них испытующий и недовольный взгляд. как бы ища, на ком выместить свою досаду, и, наконец, спросил. «Где эта ленивая собака Киллиан?» Киллиан выступил вперед. Это был угрюмого вида сильный воин, родом из Баварии, исправляющий при коменданте должность оруженосца. «Что слышно об этих швейцарских мужиках, Киллиан?» — спросил Арчибальд фон Гагенбах. По их глупому образу жизни им бы следовало уж часа два быть в дороге уж не вздумали ли эти болваны подражать дворянам и забавляться бутылками до полуночи клянусь честью что это возможно отвечал килиан так как базельские граждане вдоволь снабдили их всем нужным для пира как килиан Они осмелились оказать гостеприимство этим швейцарским пастухам, вопреки данным от меня приказаниям? «Нет, базельцы не приняли их в городе», — возразил оруженосец. «Но через разосланных мною людей я узнал, что они разместили их в Графслусте, приготовя там огромный запас окороков и пирогов, не говоря уже о бутылках с рейнвейном, о бочонках с пивом и о штофах с водкой». Базельцы дорого за это мне заплатят, Килян, сказал его начальник. Неужели они полагают, что я всегда должен быть посредником между ними и волей герцога в их пользу? Эти жирные свиньи слишком много о себе думают с тех пор, как мы приняли от них некоторые дринные подарки, более из милости, нежели для того, чтобы получить какую-нибудь выгоду от их ничтожных приношений. Не базельское ли это вино? Мы были принуждены торопиться пить большими кружками, опасаясь, чтобы оно к утру не прокисло. Оно было выпито и очень скоро, сказал Килиан. Больше я ничего не могу припомнить. Итак, будь покоен, сказал комендант. Эти базельские скоты узнают, что я ни во что не ставлю их подарки. Итак, ваша светлость, возразил на персник. Вы намерены поссорить герцога бургуннского с городом Базелем за то, что он оказал это косвенное гостеприимство швейцарскому посольству? Да, я хочу этого, сказал Гагенбах. Если только между ними не найдутся такие умные люди, которые сумеют склонить меня к их защите. А! Базельцы ещё не знают нашего знаменитого герцога и искусства его наказывать бунтующих жителей вольного города. Ты можешь рассказать им, Килиан, как он поступил с люттихскими негодяями, когда они вздумали было умничать. Я при случае сообщу им это, сказал Килиан. Впрочем, надеюсь, что найду их готовыми искать вашего благовоположения. Если же они сами об этом не позаботятся, Килиан, то мне ещё менее до того нужды, продолжал комендант. Но кажется, что здоровое и цельное горло чего-нибудь достоит. хотя бы только для того, чтобы есть кровяные колбасы и пить чёрное пиво, не говоря уже о вестфальских окараках и о нерейнштейнском вине. Я говорю, что перерезанное горло ни к чему не годится, Килян. Я растолкую этим жирным гражданам опасность, которой они подвергаются, и необходимость приобрести себе покровителя, отвечал Килян. Уж, конечно, не мне учиться тому, как доставлять выгоды вашей светлости. Ты дельно говоришь, сказал Арчибальд. Но что же ты мне ничего не донёс об этих швейцарских олухах? Я полагал, что ты, как старый охотник, пощиплешь их в то время, когда они пировали. Мне так же легко было бы схватить руками ощетинившегося ежа, отвечал Килиан. Я сам осматривал графслуст. По стенам стояла стража и на мосту часовой, кроме исправного обхода по окрестностям. Так что совершенно ничего нельзя было сделать. В противном же случае, зная давнишнее неблаговоление к ним вашей светлости, я бы их порядком отпотчевал, и они никак не узнали бы, откуда произошёл удар. Тем больше можно будет вытопить из них жиру, когда они приедут сюда, сказал Гагенбах. Они верно отправились в путь со всей пышностью, со всеми своими драгоценностями, с серебряными цепями их жен, с медными бляхами и с оловянными кольцами. Подлые погонщики! Они недостойны того, чтобы благородный человек принял на себя труд отнимать у них эту дрянь. «Тут есть нечто получше, если только собранные мною сведения не обманули меня», возразил Киллиан. «С ними едут купцы. Какая-нибудь сволочь». — сказал губернатор. — Бернские или золотурнские скоты, навьюченные их дренными товарами, толстыми сукнами, которые не годятся на лошадиные попоны, или холстом, который больше походит на дерюгу, чем на полотно. Я, однако же, их раздену. Хотя бы только для того, чтобы проучить этих бездельников. — Как? Недовольствуя, что им, как вольному народу, позволяют отправлять послов и депутатов, они ещё надеются посольскими правами прикрыть ввоз запрещённых товаров. Они осмеливаются таким образом оскорблять и обманывать знаменитого герцога Бургунского. Но Гагенбах не будет ни рыцарем, ни дворянином, если он пропустит их безнаказанно. Они ещё больше заслуживают быть остановленными, сказал Килян, чем вы полагаете. Так как с ними есть английские купцы, находящиеся под их покровительством. Английские купцы, вскричал Гагенбах со сверкающими от радости глазами. Английские купцы, Килиан! Рассказывают, что в Китае и в Индии есть серебряные, золотые и бриллиантовые рудники. Но клянусь моей дворянской честью, я полагаю, что эти грубые островитяне имеют сокровище целого света в недрах своего туманного острова. А разнообразие их богатых товаров! Ах, Килиан, скажи мне, много ли с ними лошаков? Верно, большой обоз. Матерь Божья, мне кажется, что я уже слышу звон их колокольчиков, и этот звон приятнее для меня всякой музыки. Обоз их невелик. Как я узнал, их всего только двое, и весь багаж их нагружен на одного лошака. Но говорят, что он состоит из самых дорогих товаров: из шёлковых тканей и парчи, из кружев и мехов, из жемчуга и драгоценных камней, из благоуханий востока и из золотых изделий Венеции. "Райская весть!" вскричал жадный комендант. "Не говори больше ни слова, Килян!" Всё это будет наше. Эти люди мне беспрестанно снились весь прошедший месяц. Да. Два человека среднего роста или несколько пониже, с гладкими, круглыми, красивыми лицами, с такими же туго набитыми желудками, как у куропаток, и с такими же туго набитыми кошельками, как их желудки. Что ты скажешь о моём сне, Килян? Только то, что для полного о них представления, вам должно увидеть вместе с ними десятка два буйных молодых силачей, самых могучих из всех, которые когда-либо бегали по скалам или стреляли диких коз, исправно вооружённых дубинами, копьями и бердышами, которые разбивают щиты как овсяные лепёшки и дрезвонят по шлемам, как в колокола. Тем лучше дружищить "Да молодец!" восклицал Арчибальд, потирая себе руки. "Обобрать английских торговшей, проучить швейцарских быков. Я знаю, что с этих швейцарских свиней нечего взять, кроме их дрянных шкур. Но хорошо, что они ведут с собой двух английских баранов, которых можно будет остричь. Пойдём, приготовим наши рогатины и ножницы." "Гей! Поручик Шонфильд!" Офицер подошёл к нему. «Сколько у нас здесь людей?» «Человек шестьдесят», — отвечал офицер. «Двадцать из них по разным местам на службе, а остальные сорок в казармах». «Прикажи им тотчас всем собраться, но не сзывать их ни рогом, ни трубой, а словесно прикажи каждому, чтобы как можно тише вооружать». Все они пришли сюда, к восточным воротам. «Объяви этим молодцам, что здесь предстоит поживо». из которой они получат свою долю. На этих условиях, сказал Шонфильд, они пройдут по паутине, не испугав паука, его соткавшего. Я соберу их, не теряя ни минуты. Говорю тебе, Килиан, продолжал с восхищением Гагенбах, что ничего счастливее этого не могло случиться. Герцог Карл желает проучить швейцарцев. Не скажу, чтобы он явно приказывал против них действовать, так как это могло бы назваться нарушением международных прав относительно миролюбивого посольства. Но храбрый слуга, который избавит своего государя в этом деле от нареканья, и поступки которого можно будет назвать недоразумением или ошибкой, конечно, окажет ему тем большую услугу. Может быть, что его за это при всех пожурят, но наедине герцог отдаст ему должную справедливость. Ну, что ж ты молчишь? И что значит этот угрюмый вид? Неужели ты испугался двадцати швейцарских мальчишек, когда у нас под начальством такой славный отряд копейщиков? Швейцарцы, отвечал Килиан. Будут, конечно, храбро драться, но я их не боюсь. Только мне кажется, не нужно слишком много полагаться на герцога Карла. Что он будет сначала доволен, если поколоть от этих горцев, дело возможное. Но если, как ваша светлость намекнули, ему вздумается от этого отречься, то он такой государь, который в состоянии для доказательства своего нейтралитета повесить зачинщиков. «Вот еще!» — сказал комендант замка. «Я уж знаю, с кем имею дело. Такую шутку мог бы сыграть с нами Людовик Одиннадцатый, но она совершенно не свойственна нашему Карлу Смелому. Ваша светлость столь же благоразумны, как и храбры, сказал оруженосец. И мне нельзя осуждать ваши намерения. Но это мирное посольство, эти английские купцы, если Карл, как носятся слухи, затевает войну с Людовиком, то ему больше всего надо желать нейтралитета Швейцарии и содействия Англии, король, который плывёт через море с многочисленным войском. А то, что Арчибальд фон Гагенбах собирается сделать сегодня утром, может вооружить против Карла союзные кантоны и превратить англичан из союзников во врагов. Этого я не боюсь, сказал комендант. Я хорошо знаю нравы герцога, и если он, владея столькими областями, рискует лишиться их, чтобы только сделать по-своему, то чего страшиться Арчибальду Гагенбаху, который не может потерять при этом деле ни одного вершка земли? Но у него есть жизнь, милостивый государь, сказал наперсник. Да, жизнь, возразил Ггенбах. Жалкое право существовать, которое я каждый день подвергал опасности за несколько медных монет. Неужели ты думаешь, что я стану беречь её там, где дело идёт о золоте, о драгоценностях Востока и о сокровищах Венеции? «Нет, Киллиан, надо разгрузить этих англичан, чтобы Арчибальд Гагенбах мог выпить бутылку вина получше Мозельского и надеть парчу вместо этого плиса. При том же и Киллиану не лишнее будет достать себе новое платье и заткнуть за пояс кошелек с червонцами». «Клянусь честью, — сказал Киллиан, — последний ваш довод уничтожил всю мою нерешительность, и я больше не возражаю, так как мне неприлично спорить с вашим превосходительством». За дело же, сказал его командир. Но нет, постой. Мы должны прежде склонить на свою сторону церковь. Каноник Святопавла недавно изволил очень гневаться и говорил о нас странные вещи со своей кафедры. Выходит, что мы не многим лучше обыкновенных воров и разбойников. Он даже осмелился два раза передостерегать меня в самых дерзких выражениях. Лучше всего было бы раскроить лысую голову этому старому ворчуну, но так как герцогу это может не понравиться, то благоразумье велит и ему бросить кость. Он может быть очень опасен, сказал Килиан с сомнением качая головой. Этот человек имеет большую власть над народом. Вздор! вскричал Гагенбах. Я знаю, чем его обезоружить. Пошли за ним, чтобы он пришёл сюда переговорить со мной. Пока соберутся все наши силы, расставь стрелков по наружным укреплениям и в воротах. Возьми также солдат, стоящих по обеим сторонам дома, а улицу загромозди телегами, крепко связанными между собой, но как бы случайно съехавшимися. Помести самых отчаянных удольцов в этих телегах и позади них. Как скоро купцы и лошаки их войдут, это главная статья. тотчас поднять подъёмный мост, опустить рогатку и засыпать стрелами тех, которые останутся снаружи, если они хоть немножко забушуют. Наконец, вели взять под стражу и обезоружить тех, которые войдя в город, будут отрезаны. И тогда Килиан. Тогда, повторил оруженосец, тогда мы, как настоящие вольные витязи, начнём шарить в английских сундуках. И, как ловкие охотники, — прибавил Гагенбах, — выцедим кровь из этих швейцарцев. Они, конечно, постоят за себя, — заметил Киллиан. Ими предводительствует донор Гугель, о котором мы слыхали и который прозван Бернским медведем. Они будут отчаянно защищаться. Ям лучший приятель. Неужели ты охотнее станешь резать овец, чем травить волков? Притом же дело решено, и с нами будет весь гарнизон. Стыдись, Килиан. Ты никогда ещё не показывал такой робости. Да и теперь я не сколько не боюсь, сказал Килиан. Но эти швейцарские бердыши и двуручные мечи не детские игрушки. И если вы для этого нападения употребите весь гарнизон, А кто будет охранять прочие ворота и городские стены? Затвори ворота, продолжал губернатор, и принеси сюда ключи. Не выпускать никого из города до окончания дела. Прикажи гражданам вооружиться для защиты стен и подтверди им, чтобы они хорошо исполняли свою обязанность. В противном случае я наложу на них пеню, которую уж сумею взыскать. Это вызовет ропот, сказал Килиан. Они говорят, что хотя город и отдан герцогу в залог, но что жители, не будучи его подданными, не обязаны нести никакой воинской службы. Врот они, подлые трусы, вскричал Гагенбах. Если я до сих пор не обращался к ним, то единственно потому, что презираю их помощь. Да и теперь я бы их не потребовал, если бы приходилось делать что-нибудь поважнее, а не стоять на часах и смотреть в оба глаза. Пусть они повинуются, если ценят во что-нибудь самих себя, свою собственность и свои семейства. Раздавшийся позади его громкий голос выразительно произнёс следующие слова из священного писания. Я видел зло, процветающего в своём могуществе подобно лавру, но когда возвратился, то он уж не существовал. Так я искал и не нашёл его. Арчибальд фон Гагенбах сердито обернулся и встретил мрачный, укоряющий взгляд каноника Святого Павла в облачении своего сана. Мы озабочены делами, отец мой, сказал Гагенбах. И в другой раз выслушаем ваше наставление. Я пришёл сюда по вашему приказу, господин комендант, отвечал ему каноник. и не стал бы говорить наставлений, которые вероятно не принесут никакой пользы. А, так извините меня, почтенный отец, сказал Гагенбах. Я действительно посылал за вами для испрошения молитв ваших и покровительства у Святой Девы и у Святого Павла по одному делу, которое вероятно случится сегодня утром и в котором мы будем иметь поживу. Господин комендант Надеюсь, что вы не забыли свойств наших святых до такой степени, чтобы испрашивать их благословения на дела, столь часто производимые вами со времени вашего к нам прибытия, что уже само по себе должно считать гневом Божиим. Позвольте ещё прибавить, что хотя бы из уважения к приличиям вам не следовало предлагать служителю алтаря молиться за успех грабежа и разбоя. Понимаю вас, отец мой, сказал хищный военачальник, и тотчас вам это докажу. Как подданные герцога, вы должны молиться об успехе всех его предприятий, основанных на справедливости. Мы ищем содействия святых в таком деле, которое несколько уклоняется с прямой стези и характер которого, если вам угодно, несколько двусмыслен. Но неужели вы полагаете, что мы станем утруждать их и вас? Бездолжного за это удовлетворения. Конечно, нет. Я торжественно обезуюсь, если мне посчастливится в нынешнее утро принести в дар святому Павлу покров на алтарь и серебряную чашу величиной, смотря по добыче. Богородице же кусок атласу на ризу и жемчужное ожерелье для праздников, а вам, преподобный отец, двадцать английских золотых монет в награду за молитвы ваши». так как мы считаем себя недостойными прибегать к ним лично своей грешной особой теперь господин каноник понимаем ли мы друг друга так как мне нельзя больше терять времени я знаю что вы обо мне очень невыгодного мнения но вы видите что чёрт не так ещё страшен как его изображают понимаем ли мы друг друга повторил каноник увы нет «И я очень опасаюсь, что этому никогда не бывать. Разве вы не слыхали слов, сказанных святым отшельником Берхтольдом Афрингеном, неумолимой королевой Агнессе, которая с такой ужасной жестокостью наказала за убийство отца своего, императора Альберта?» «Нет», — возразил Гагенбах, — «я никогда не читал ни летописей императоров, ни преданий отшельников Альберта». а потому, господин Каноник, если предложение мое вам не нравится, то не станем терять слов. Я не привык навязываться с моими подарками и упрашивать господ духовных, чтобы они их приняли. Внем ли, однако ж, словам этого святого мужа, сказал Каноник. Наступит время, и может быть скоро, когда ты охотно пожелаешь слушать то, что теперь... с пренебрежением отвергаешь. Так говори, но только поскорее, сказал Арчибальд. И помни, что хотя ты и можешь стращать простой народ, но что ты теперь говоришь с человеком, которого не в состоянии поколебать всё твоё красноречие. Знай же, сказал каноник, что Агнесса, дочь умершвлённого Альберта, Пролив реки Крови в отмщение за его убийство наконец основала Киниксфельское аббатство. И чтобы придать ему более славы и святости, сама отправилась в часовню одного благочестивого отшельника с просьбой, чтобы он удостоил поселиться в её монастыре. Но каков был ответ его? "Запомни и трепищи. Прочь, нечестивая жена!" сказал святой муж Бог не хочет, чтобы ему служили обогрившие руки своей кровью и отвергает дары, приобретённые грабежом и насилием. Всевышний любит милосердие, правосудие и человеколюбие и только имеющим эти добродетели позволяет себе поклоняться. Ты, Арчибальд фон Гагенбах, Много раз был предостерегаем. Теперь приговор твой уже произнесён, и ты скоро должен ожидать исполнения его. Сказав грозным голосом эти слова, каноник церкви Святого Павла повернулся и пошёл от коменданта, первым побуждением которого было приказать его задержать, но вспомнив важные последствия, Могущий произойти от насилия, причинённого духовной особе, он дал ему благополучно удалиться, чувствуя, что удовлетворять своё мщение было бы для него очень опасно в виду всенародной к нему ненависти. Затем он спросил себе бургундского вина, которым запил свою досаду. И как раз в то время, как он отдавал Килиану бокал, осушенный им до дна, часовой на башне затрубил в рог. возвещает этим приближение иностранцев к городским воротам